635. Как часто бессильны слова перед ярой силою Майи и бессильное понимание, И тогда становится ученик в положении крайне, тактику адверза применяет учитель, чтобы вскрыть сущность майи и показать приходимость ее. И тогда сознание Окруженная кругом безысходности, усиленной тьмою поднимается выше к владыке, ибо другого выхода нет.